Глава седьмая. Город-фей. Горки. Сочи. 22 августа в питомнике Вельш-Корги-Пембрак-город-фей произошло торжественное событие. У титулованных родителей вице-чемпиона Англии Альдимар Стамерлана и чемпионки России и Белоруссии цветущей черешни из города-фей родились четверо щенков. Сложно определить, какими они вырастут, когда они еще совсем маленькие. Но у владелицы города-фей, заводчицы Галины Егоровой, было чутье. Она почти безошибочно определяла, кому собирать кубки и титулы, а кому смотреть сериалы, рядом с любимым хозяином, лежа в удобном кресле. Это ее чутье помогало городу-фей сохранять статус лучшего питомника в России в том числе породы вельш корги Пембрек, вот уже много лет. Питомник исправно побеждал на выставках мирового масштаба и снискал доверие владельцев собак и коллег по цеху. Троих щенков зарезервировали сразу с рождения, то есть будущие хозяева внесли предоплату и стали дожидаться, когда выбранный щенок достигнет возраста двух-двух с половиной месяцев и его можно будет забрать домой. Одну девочку из помета с самого начала можно было назвать, как говорят англичане, «promising», то есть перспективной. Собаки дали многообещающую кличку «Принцесса Ума Турман из города Фей» и решили оставить в питомнике. Галина Егорова лично обучала принцессу Уму премудростям выставочной карьеры. Чутье подсказывало, что у этой собаки звездное будущее. Братьев и сестру хозяева разобрали по домам, а принцесса Ума Турман осталась в питомнике. Здесь всегда было чем заняться. У Галины Егоровой в разведении находилось одновременно семь пород. Были и гиганты мастифы, и утонченные солюки, и малютки папионы Кроме того, в хозяйстве содержались кошки, породы норвежская лесная, вьетнамские свиньи и даже куры и гуси. Одним словом, большая дружная семья. Ума, как ее теперь все называли, быстро выучилась базовым командам, отлично бегала рядом с хендлером и умела красиво замирать в стойке. На своей первой выставке собака получила диплом Лучший беби чем окончательно покорила заводчицу и в очередной раз подтвердила чутье хозяйки. Но в начале апреля случилось непредвиденное. Через знакомых на Галину и ее питомник вышел некий Игорь Владимирович по Понайоти. Игорь Владимирович управлял несколькими компаниями, связанными с веб-дизайном и онлайн-образованием, а также владел популярным блогом по видеомонтажу. Игорю Владимировичу в начале апреля срочно понадобился Корги. Он вдруг захотел продвинуть свой блог и поднять охваты. Способ был выбран неожиданный «Да и как иначе? Нужно быть оригинальным?» Панайоте провел опрос с целью выявить, какой питомец ему подходит. Самое большое количество подписчиков проголосовало за то, чтобы Игорь приобрел собаку породы корги. «А что, корги — это прикольно, это модно!» Игорь Владимирович навел справки о питомниках в России и за рубежом. «Собирать и анализировать информацию Игорь Владимирович умел мастерски». Выходило, что город-фей выделялся среди прочих питомников количеством наград и опытом заводчиков. Можно было, конечно, заказать щенка за границей, но Игорь Владимирович мало понимал в собаках. Ему казалось, что шанс получить не то, что хотелось, из-за границы гораздо больше. Игорь Владимирович созвонился с подмосковным питомником и пообещал подъехать лично. В выходной день он сел за руль своего Гелендвагена и направился в сторону аэропорта Быкова. Там, согласно сайту, располагался город Фей. Игорь припарковал машину рядом с небольшим домиком, на который почему-то указывали координаты GPS. Он уже собирался позвонить заводчице Галине, решив, что навигатор привел его не туда, но собачий лайда, носящийся из-за забора, убедил в обратном. Через некоторое время навстречу вышла высокая женщина по пути разгоняя куры, гусей, которые бродили рядом с домом в поисках чего-нибудь вкусненького. «Вы, Игорь, я Галина Егорова, из города Фей». Феи Игорю Владимировичу представлялись исключительно по мультфильму «Питер Пен: маленькие, в коротких зеленых юбочках, с прикольными крылышками на спине и очень похожие на фею Динь-Динь. Галина Егорова была совершенно не такая. И вообще совсем без крылышек. А где собака? Игорю Владимировичу стало немного не по себе. Если главная фея в городе фей совсем не фея, то и корги не корги. Какая глупость. Игорь, давайте зайдем в дом. Сейчас у меня нет доступных щенков, но я ожидаю через месяц новый помет. Вы можете забронировать собаку. Ну вот, началось. «Щенков нет, деньги вперед, а потом выберут какого-нибудь кутенка, которого никто не купит, и отдадут мне. А если заказывать щенка из Англии, то это вообще надолго, визы, документы. Да за это время у всех нормальных людей уже интерес к корке пропадет. Галина, вы меня, наверное, неправильно поняли. Я не собираюсь ничего бронировать. Я потратил время и приехал в такую даль не для того, чтобы покупать шкуру неубитого медведя. «Если у вас нет для меня собаки, я куплю ее в другом питомнике или закажу с доставкой из Англии». Панайоте был готов развернуться и уйти, чтобы больше никогда не появляться в городе фей. Отец Галины Егоровой тоже был успешным заводчиком. Он разводил бультерьеров. Помимо профессиональных навыков племенной работы, отец обращал внимание Галины на то, как важно понять будущего хозяина и предложить ему не просто собаку, а подходящую именно этому человеку. — Есть сейчас отличный щенок Бордер Колли, Синбернары, но они еще совсем малыши. Кого же предложить? Из-за ворот выглянула любопытная лисья морда. — А это кто? Вот же у вас щенок Корги, — кивнул Игорь Владимирович. — Нескладный только какой-то. Из-за ворот выглядывала принцесса Ума Турман, собственной персоной. «Дело в том, что эта собака моя. Я оставила ее для питомника. И вовсе никакая она не не складная. ей всего семь месяцев. А уже есть титулы и отличные оценки от ведущих экспертов с выставок». «У этой собаки?» «Погодите, у вот этой?» «Да? А что вы удивляетесь? Собака растет неравномерно, как и люди». Подростки тоже кажутся нескладными. У кого-то слишком длинные ноги, у кого-то щеки круглые, а кто-то худой, как тростинка. Не успеешь оглянуться, вырастут прекрасные лебеди. Не нужны мне лебеди. А то, что у собаки титулы есть, это даже лучше. Это меняет дело. Мне как раз такая нужна. Я же буду снимать собаку на видео для своего блога. Если она будет какой-нибудь не такой, подписчики сразу заметят неладное. «Назовите цену!» Галина посмотрела на Игоря, окинула взглядом его квадратный черный гелендваген у ворот питомника и пригласила бизнесмена в дом для уточнения всех деталей. Судя по всему, заводчице пришлась по вкусу идея о том, что о ее питомнике узнают из популярного блога. Это же отличная реклама. Наверняка спросят, где Игорь Владимирович приобрел щенка, и тогда «Здравствуйте, новые покупатели!» Вроде договорились, заводчица чмокнула принцессу Уму Турман в лисий нос, а Игорю Владимировичу выдала Умину родословную ветеринарный паспорт с прививками и подарила для его новой питомицы поводок вместе с выставочной цепочкой. Собаку погрузили в машину, и принцесса Ума Турман отправилась в коттеджный поселок Горки-2. В Горках новый хозяин занес Уму в дом. На полу была скользкая блестящая плитка, и лапы умы сразу же разъехались во все стороны. Новый хозяин сфотографировал разъехавшиеся лапы, но помогать с передвижением по скользкому полу не стал. Зазвонил телефон, хозяин долго с кем-то разговаривал на повышенных тонах, а потом сел за компьютер и не вставал до позднего вечера. Когда совсем стемнело, а живот Умы заурчал от голода, Панайоте догадался заказать доставку пиццы. Пицца Уме очень понравилась. Хоть и непривычно, но вкусно. Особенно сосиски. Ума наелась и уснула. Проснулась ночью от того, что живот скрутило от боли, а поблизости не было даже воды. Еще и десны болели и чесались, резались зубы. А зубы почему-то всегда хотят резаться ночью. Ума стала скулить, но хозяин крепко спал и не слышал. Тогда она стала искать, чем тут можно почесать десны. Неплохой чесалкой для десен оказались провода от хозяйского компьютера. Жалко, что так быстро закончились. А потянув за один из них, Ума свалила со стола хозяйский ноутбук. Он с треском шлепнулся на пол, и от испуга рядом с упавшим компьютером образовалась небольшая лужица. Но это же нечаянно. Ума решила сильно и залужиться не расстраиваться, ну, с кем не бывает. Игорь Владимирович обычно ложился поздно, а по утрам любил подольше поспать. Вот и сейчас он не проснулся даже от грохота упавшего на пол компьютера. Тем временем Ума уже проголодалась и отправилась на поиски кухни. Кухня располагалась на первом этаже и довольно сложно обнаруживалась по запаху. У заводчицы в городе Фей на кухне постоянно что-то готовилось, стояли кошачьи миски с едой и водой, было чем поживиться. А у нового хозяина на столах пусто, на кухонных шкафчиках не было даже ручек, и все вокруг сверкало хай-теком и модным итальянским дизайном. Хума, как истинная хозяйка, решила внести свои коррективы даже в безупречный итальянский дизайн. Обнаруженный на столе шуршащий пакет от кукурузных палочек поднял ей настроение. Сами палочки оказались неплохим завтраком, а кожаный диван можно хорошенько почесать зубы. Может быть, даже лучше, чем о провода. Когда Игорь Владимирович проснулся, он решил, что находится не в своем суперсовременном коттедже в Горках, а где-то в гостевом доме в пригороде Челябинска. Вставая с кровати, Игорь Владимирович не попал ногами в мягкие тапки, а наступил на что-то колючее и мокрое. Кругом валялся мусор, разорванная коробка из-под пиццы и то, что осталось от проводов. На полу, в той же самой луже, в которой стояли ноги Игоря Владимировича, валялся макбук последней модели. Игорь Владимирович еще больше убедился, что по странной случайности его вправду забыли даже не в Челябинске, а в каких-то индийских трущобах. Еще немного и появятся Зит и Егита, сестры из индийского фильма. А кто тогда налил воды на пол и сбросил со стола ноутбук? Вот сейчас он вызовет личный вертолет, и его заберут прямо из Челябинска или из Индии обратно в горки». Ведь там в горках у него Корги. Корги? Точно, он же завел собаку. Ю! Эй, как там тебя ко мне? позвал Игорь Владимирович. Никто не отозвался. Пришлось идти искать. По пути Игорь Владимирович оценивал масштабы бедствия. Поваленный цветочный горшок с хавеей, по полу рассыпана земля. На земле лежит бывшее колесо для йоги с отгрызенным сектором, теперь больше напоминающее не колесо, а радугу или коромысло бирюзового цвета. В голове с трудом укладывалось, что это могла сотворить всего лишь одна маленькая, пусть даже очень титулованная собачка. Собачку Игорь застал на кухне. Она мирно отсыпалась рядом с разодранным кожаным итальянским диваном цвета оливы. Кругом валялись кукурузные палочки, в углу красовалась кучка. ёлки моталки Мне продали хищного разрушителя коттеджа, ноутбука и спокойной жизни. Я так и думал, что эта фея Галина меня разведет. Наплела про титулы, чтобы цену набить, а сама просто хотела избавиться от собаки-террористки. Такая мысль легко укладывалась в голове Игоря Владимировича. Он и сам так нередко поступал, когда нужно было найти подход к клиенту и обсудить условия договора. Панайотти сделал несколько удачных фото армагеддона коттеджного масштаба и мирно спящей умы на фоне всего этого безумия. Смонтировал небольшое видео для Сторис, сочинил прикольные подписи, позвонил домохозяйке, которая помогала ему с уборкой дома, и стал собираться на работу. Комментарии не заставили себя ждать. Ньюта Милашка. Это вообще Корги? Дворняга какая-то. Эволюционист. От Корги такой квартирный разгром будет вечным. Тень аэродрома. Ну все, она объелась. Теперь будет понос. Срочно делать ей промывание и себе заодно тоже. World Pell Ну ты, чувак, попал на ремонт. Лол. «Дама без собачки». «Если Корги будет каждый день обжираться кукурузными палками, то быстро наберет лишний вес. У нее развалятся суставы, а потом позвоночник. Поздравляю!» «Фредди Злюгер. Теперь вместо видеокурсов можете продавать пояса из собачьей шерсти. Эта собака линяет?» мердвец мертвец». «Недоуменный смайлик». «Имя-секрет, фамилии нет». Надо было еще хаски заводить. Мусора было бы больше. и печнее бы получилось. Коричная палочка. Игорь Владимирович, вы когда на работу приедете? Вас в переговорке ждут? Мисс Позитив. Эй, красавчик, лучше бы ты меня подобрала, не эту псинку. Она забавная, а я лучше. Мартышка в мониторе. Бедная собачка столько дел переделала. Устала. Тапок Человечий. Отписка. Дарк Soul. И почему вы не стали заводить Йорка? Он не линяет. У него человеческий волос. Мозги в носке. Горяк. Корги, это Баян. Помогу приобрести дизайнерские породы Мальтипу или Голден Дудль. The Какая пупсичка. Анубис. У собаки Нарколепсия. Этой болезнью страдают корги, доберманы и лабрадоры. Все симптомы — железняшка. Когда проснется, будет кусаться за пятки. Помогают резиновые сапоги или галоши. Панайоте не верил своим глазам. Зачем тогда все они голосовали за корги? Или это не они голосовали? Почему он сам ничего про это не знал? Что еще за нарколепсия? Это заразно? Больше всего бесило, что дизайнер Роберт, который мозги в носке, назвал его собаку Баяном. Все, что ли? Мода прошла? И что это за голден бублик? В кабинет постучала помощница Ирина. Она давно работала у Игоря Владимировича. В сети звалась Ванилька, приехала в Москву из Краснодарского края. Обычно помощницы у Панайоти долго не работали. Он утверждал, что не справлялись. Одна была ленивая, другая полдня проводила перед зеркалом, третья пыталась перекинуть свою работу на других. А Ирина была очень исполнительной и даже сейчас нашла выход. — Игорь Владимирович, у меня есть один родственник, он кинолог. Работает с собаками на кинологической станции при МВД. К нему известные люди собак привозят на дрессировку. Оставляют на время, когда забирают... «Не верят, что это их собака такая послушная стала. Вот его телефон. Только он в Сочи живет. Я просто подумала, вдруг вам понадобится». Ирина положила записку с телефоном на стол и вышла из кабинета. Игорю Владимировичу очень захотелось оставить на время кому-нибудь собственноручно приобретенную проблему а распотрошенный Xbox, который он обнаружил вечером, еще больше убедил его набрать заветный номер. «Но ничего. Сейчас мы займемся твоим перевоспитанием. Можно даже сказать, что ты отправляешься в мини-отпуск к морю». Кинолог согласился не сразу. Предлагал поискать опытных инструкторов поближе, объяснял необоснованность и дороговизну катания с собакой в самолетах. Выслушал, что Игорь Владимирович больше ни за какие коврижки не хочет поисков и боится нарваться на очередную фею, поэтому ему нужен настоящий профессионал, и за ценой он не постоит. В конце концов, инструктор согласился принять собаку на общий курс дрессировки. Времени на отработку курса запросил месяц, а дальше посмотрит, на что собачка способна. На то мы договорились.